Сентября третьего. Я не закончил прошлого письма, Макар Алексеевич, потому что мне было тяжело писать. Иногда бывают со мной минуты, когда я рада быть одной, одной грустить, одной тосковать без раздела, и такие минуты начинают находить на меня все чаще и чаще. В воспоминаниях моих есть что-то такое необъяснимое для меня, что увлекает меня так безотчетно, так сильно. то я по несколько часов бываю бесчувственно ко всему меня окружающему и забываю всё всё настоящее и нет впечатления в теперешней жизни моей приятного ль тяжёлого, грустного, которое бы не напоминало мне чего-нибудь подобного же в прошедшем моём. И чаще всего моё детство, моё золотое детство Но мне становится всегда тяжело после подобных мгновений. Я как-то слабею, моя мечтательность изнуряет меня, а здоровье мое и без того все хуже и хуже становится. Но сегодня свежее, яркое, блестящее утро, котих мало здесь осенью оживило меня, и я радостно его встретила. И так у нас уже осень. Как я любила осень в деревне! Я ещё ребёнком была, но и тогда уже много чувствовала. Осенний вечер я любила больше, чем утро. Я помню, в двух шагах от нашего дома под горой было озеро. Это озеро я как будто вижу его теперь. Это озеро было такое широкое, светлое, чистое, как хрусталь. Бывало, если вечер тих, озеро спокойно. На деревьях, что по берегу росли, Не шелохнёт, вода неподвижна словно зеркало. Свежо, холодно. Падает роса на траву. В избах на берегу засветятся огоньки. Стада пригонят. Тут-то я и ускользнул тихонько из дому, чтобы посмотреть на моё озеро и засмотреюсь бывало. Какая-нибудь вязанка хворосту горит у рыбаков у самой воды. И свет далеко-далеко по воде льется. Небо такое холодное, синее, и по краям разведено все красными огненными полосами. И эти полосы все бледнее и бледнее становятся. Выходит месяц. Воздух такой звонкий. Пархнет ли испуганная пташка к камышли, зазвенит от легонького ветерка или рыба всплеснется в воде. Все бывало слышно. В осенней воде встаёт белый пар, тонкий, прозрачный. Даль темнеет, всё как-то тонет в тумане, а вблизи так всё резко обточено, словно резцом обрезано: лодка, берег, острова, бочка какая-нибудь брошенная, забытая у самого берега чуть-чуть колышется на воде. Ретка ракитовая с пожелтелыми листьями путается в камыше. Вспархнёт чайка, запоздалая, так унётся в холодной воде, то опять вспархнёт и утонет в тумане. Я засматривалась, заслушивалась. Чудно хорошо было мне. А я ещё была ребёнок, дитя. Я так любила осень, в позднюю осень, когда уже уберут хлеба, окончит все работы, когда уже в избах начнутся посиделки, когда уже все ждут зимы. Тогда всё становится мрачнее, небо хмурится облаками, жёлтые листья стелются тропами по краям обнажённого леса, а лес синеет, чернеет, особенно вечером, когда спустится сырой туман, И деревья мелькают из тумана, как великаны, как безобразные страшные привидения. Запоздаешь бывало на прогулке, отстанешь от других, идёшь одна, спешишь, жутко. Сама дрожишь, как лист. Вот думаешь, того и гляди, выглянет кто-нибудь страшный из-за этого дупла. Между тем ветер пронесётся по лесу, загудит, зашумит, завоет так жалобно, сорвёт тучу листьев с чахлых веток, закрутит ими по воздуху, и за ними длинною, широкою, шумною стаей с диким пронзительным криком пронесутся птицы, так что небо чернеет и всё застилается ими. Страшно станет. А тут точно как будто заслушаешь кого-то, чей-то голос. Как будто кто-то шепчет: "Беги, беги, детя, не опаздывай, страшно здесь будет, точис беги, детя". Ужас пройдёт по сердцу, и бежишь, бежишь, так что дух занимает. Прибежишь, запыхавшись домой, дома шумно, весело, раздадут нам всем детям работу, горох или мак слушить. В серой дрова трещат в печи. Матушка весел смотрит за нашей весёлой работой. Старая няня Ульяна рассказывает про старое время или страшные сказки про колдунов и мертвецов. Мы, дети, жмёмся подружка к подружке, а улыбка у всех на губах. Вот вдруг замолчим разом: "Чу-шум". Как будто кто-то стучит. Ничего не бывало. Это гудит сама прялка у старой Фроловны. Сколько смеху бывало, а потом ночил, не спим от страха. Находят такие страшные сны, проснёшься бывало, шевельнуться не смеешь и до рассвета дрогнешь под одеялом. Утром встанешь свежа, как цветочек. Посмотришь в окно. Морозом прохватило всё поле, тонкие осенние иней повис на обнажённых сучьях, тонким как лист. Эль дом подёрнулось озеро. Встаёт белый пар по озеру, кричат весёлые птицы. Солнце светит кругом яркими лучами, и лучи разбивают как стекло тонкий лёд. Светло, ярко, весело. В печке опять трещит огонь. Подсядем все к самовару, а в окна посматривает продрогшие ночью чёрные наша собака полкан и приветливо махает хвостом. Мужичок проедет мимо окон на бодрой лошадке в лес за дровами, все так довольный, так весел и Ах, какое золотое было детство мое! Вот я и расплакалась теперь, как дитя, увлекаясь моими воспоминаниями. Я так живо, так живо всё припомнила, так ярко стало передо мною всё прошедшее, а настоящее так тускло, так темно. Чем это кончится? Чем это всё кончится? Знаете ли, у меня есть какое-то убеждение, какая-то уверенность, что я умру нынче осенью. Я очень-очень больна. Я часто думаю о том, что умру. Но всё бы мне не хотелось так умереть, в здешней земле лежать. Может быть, я опять лягу в постель, как и тогда весной, а я ещё оправиться не успела. Вот и теперь мне очень тяжело. Федора сегодня ушла куда-то на целый день, и я сижу одна. А с некоторого времени я боюсь оставаться одной, и мне все кажется, что со мной в комнате кто-то бывает другой, что кто-то со мной говорит, особенно когда я об чем-нибудь задумаюсь и вдруг очнулся от задумчивости, так что мне страшно становится. Вот. Почему я вам такое большое письмо написала? Когда я пишу это, проходит. Прощайте. Кончаю письмо, потому что и бумаги, и времени нет. Из вырученных денег за платье мои до да за шляпку остался у меня только рубль серебром. Вы дали хозяйке 2 рубля серебром. Это очень хорошо. она замолчит теперь на время поправьте себе как-нибудь платье прощайте я так устала не понимаю от чего я становлюсь такая слабая малейшие занятия меня утомляют случится работа как работать вот это и убивает меня в д сентября 5 Голубчик мой, варенька, я сегодня ангельчик мой много испытал впечатлений. Во-первых, у меня голова целый день болела. Чтобы как-нибудь освежиться, вышел я походить по фонтанке. Вечер был такой темный, сырой. В шестом часу уж смеркается, вот как теперь. Дождя не было, зато был туман, не хуже доброго дождя. По небу ходили длинными широкими полосами тучи. Народу ходило безно по набережной, и народ-то как нарочно был с такими страшными, уныние наводящими лицами, пьяные мужики, курносые бабы чухонки в сапогах и простоволосые артелищики и звощики, наш брат по какой-нибудь надобности, мальчишский, какой-нибудь слесарский ученик в полосатом халате, Испитой, чахлый с лицом выкупаным в копчёном масле, с замком в руке солдат отставной, всужень ростом. Вот, какова была публика. Часто видно был такой, что другой публики и быть не могло. Всю доходный канал Фонтанка. Барак такая бездна, что не понимаешь, где всё это могло поместиться. На мостах сидят бабы с мокрыми пряниками, да с гнилыми яблоками, и всё такие грязные, мокрые бабы. Скучно по Фонтанке гулять. Мокрый гранит под ногами, по бокам дома высокие чёрные закоптели, под ногами туман, над головой тоже туман. Такой грустный, такой тёмный был вечер сегодня. Когда я поворотил в Гороховую, так уж смерклась совсем и газ зажигать стали. Я давненько такие не был в Гороховой, не удавалось. Шумная улица, какие лавки, магазины богатые, все так и блестит и горит. Материал, цветы под стеклами разные, шляпки с лентами. Подумай, что. Это всё так, для красы разложено так нет же. Ведь есть люди, что всё это покупают и своим жёнам дарят. Богатая улица. Немецких булочников очень много живёт в Гороховой. Тоже должно быть народ весьма достаточный. Сколько карет по минутной ездит. Как это всё мостовая выносит? Вышние экипажи такие стекла, как зеркала внутри бархат и шелк. Лакеи дворянские в эполетах при шпаге. Я во все кареты заглядывал. Все дамы сидят, такие разодетые, может быть и княжны, и графини. Верно, час был такой, что все на балы и в собрания спешили. Любопытно увидеть княгиню и вообще знатную даму вблизи. Должно быть очень хорошо. Я никогда не видал. Разве вот так, как теперь в карету заглянешь? Про вас я тут вспомнила, голубчик мой родная моя. Как вспомню теперь про вас, так всё сердце изнывает. Отчего вы, Варенька, такая несчастная, ангельчик мой? Да чем же вы так хуже их всех? Вы у меня добрая, прекрасная, ученая. Отчего же вам такая злая судьба выпадает на долю? Отчего это так все случается, что вот хороший ты человек в запустении находится, а к другому, кому счастье само, напрашивается? Знаю, знаю, маточка, что не хорошо это думать, что это вольнодумство, но... по искренности, по правде и истине, зачем одному еще в очере ве матери прокаркнула счастье ворона судьба, а другой из воспитательного дома на свет Божий выходит? А ведь бывает же так, что счастье это часто Иванушке дурачку достается. Ты детский Иванушка дурачок? Роси в мешках дедовских, пейешь, веселись, а ты такой секой только облизываешься, ты дескать на то и годишься, ты братец вот какой. Грешно, маточка, но грешно это думать. Да тут по него ли как-то грех в душу лезет. Ездили бы и вы в Корею, такое же родная моя ясточка. В взгляда благосклонного вашего генерала ловили бы. Не то что наш брат. Ходили бы вы не в холстинках, а в ветхах платицы, а в шёлку да в золоте. Были бы вы не худенькие, не чахленькие, как теперь, а как фигурка сахарная, свеженькая, румяная, полная. А уж я бы тогда и тем одним счастлив был, что хоть бы с улицы на вас в ярко освещённые окна взглянул. то хоть бы тень вашу увидал от одной мысли, что вам так счастливо и весело, птичка вы моя хорошенькая, и я бы повеселел. А теперь что? Мало того, что злые люди вас погубили, какая-нибудь там дрянь за булды го вас обижает. Что фракта на нём сидит Гоголем? что в ларнетку-то золотую он на вас смотрит бесстыдник, так уж ему все с рук сходит, так уж и речь его непристойную и снисходительно слушать надо. Полно так, ли, голубчики? От чего же это все? От того, что вы сирота, от того, что вы беззащитная, от того, что нет у вас друга сильного, который бы вам опору пристойную дал. А ведь что это за человек, что это за люди, которым сироту оскорбить не по чему? Это какая-то дрянь, а не люди, просто дрянь. Так себе только чес лица, а на деле их нет. И в этом я уверен. Вот они, каковы эти люди. А по-моему, родная моя, вот тот шарманщик, которого я сегодня в гороховой встретил, скорее к себе почтение внушит, чем они. Он хоть целый день ходит дымается, ждет, залежалого негодного гроша на пропитание. Да зато он сам себя господин, сам себя кормит. Он милосты не просить не хочет, за то он для удовольствия людского трудится, как заведенная машина. Вот, дескать, чем могу принесу удовольствие. Нищий, нищий он, правда, все тот же нищий, но зато благородный нищий. Он устал, он прозяб, он всё трудится, хоть по-своему, а всё-таки трудится. И много есть честных людей, маточка, которые хоть немного зарабатывают по мере и полезности труда своего, но никому не кланяются, ни у кого хлеба не просят. Вот и я точно так же, как и этот шарманщик, то есть Я не то, вовсе не так, как он, но в своем смысле, в благородном-то, в дворянском-то отношении точно так же, как и он, по мере сил тружусь, чем могу, дескать, большего нет от меня. Ну да на нет и суда нет. Я к тому про шарманщика этого заговорил, маточка, что случилось мне бедность свою в двойне испытать сегодня. Остановился я посмотреть на шарманщика, мысли такие лезли в голову, так я, чтобы расчеяться, остановился. Стою я. Стоят извозчики, девка какая-то, да ещё маленькая девочка. Вся такая запачканная. Шарманщик расположился перед чьими-то окнами. Замечаю малютку. мальчику так себе лет 10, был бы хорошенький, да на вид больной такой чахленький в одной рубашонке, да ещё в чём-то чуть ли не босой, стоит, розяня рот, музыку слушает. Детский возраст. Загляделся, как у немцы куклы танцуют, а у самого и руки и ноги окоченели, дрожит, до да кончика рукава грызёт. Примечаю, что в руках у него бумажечка какая-то. прошёл один господин и бросил шарманчику какую-то маленькую монетку. Монетка прямо упала в тот ящик с огородочкой, в котором представлен француз, танцующий с дамами. Только что звякнула монетка, встрепенился мой мальчик, робко осмотрелся кругом, да видно на меня подумал, что я деньги дал. Подбежал он ко мне. Ручонки дрожат у него. Голосёнок дрожит, протянул он ко мне бумажку и говорит: "Записка". Развернул я записку. Ну что, все известно, я дескать, благодетели мои, мать у детей умирает, трое детей голодают, так вы нам теперь помогите, а вот как я умру, так за то, что птенцов моих теперь не забыли на том свете, вас, благодетели мои, не забудут. Ну. Что тут? Дело ясное, дело житейское. А что? Мне им дать? Ну и не дал ему ничего. А как было жаль. Мальчик бедненький, посинелый от холода. Может быть, и голодный, и не врёт, ей-ей не врёт. Я это дело знаю. Но только то дурно, что зачем эти гадкие матери детей не берегут и полуголых с записками на такой холод посылают. Она может быть глупая баба, характера не имеет. Да за нее и постараться, а может быть некому так она и сидит, поджав ноги, может быть и вправду больная. Ну да все обратиться бы куда следует, а впрочем, может быть и просто мошенница. Нарочно голодного и чахлого ребёнка обманывать, народ посылает на болезни наводят. И чему научится бедный мальчик с этими записками? Только сердце его ожесточается. Ходит он, бегает, просит. Ходят люди, да не когда им. Сердца у них каменные. Слова их жестокие. Прочь, убирайся. Шали. Вот что слышит он от всех яжесточается сердце ребёнка и дрожит напрасно на холоде бедненький запуганный мальчик словно птеньчик из разбитого гнёздышка выпавший. Вязнут у него руки и ноги. Дух занимается. Посмотришь, вот он уж и кашляет. Тут недалеко ждать И болезнь, как гад нечистый заползёт ему в грудь, а там глядишь, и смерть уж стоит над ним где-нибудь в смрадном углу, без ухода, без помощи. Вот и вся его жизнь. Вот какова она, жизнь-то бывает. Ох, Варенька, мучительно слышать Христа ради и мимо пройти и не дать ничего сказать ему. Бог подаст. Иное Христа ради еще ничего, и Христа ради то разные бывают маточка. Иное долгое протяжное привычное заученное прямо нищенское этому еще не так мучительно не подать. Это долгий нищий давнишний по ремеслу нищий. Этот привык, думаешь, он переможет и знает, как перемочь. а иной их христа ради непривычный грубый страшный вот как сегодня когда я был от мальчика записку взял тут же у забора какой-то стоял мне у всех и просил говорит мне дай балин грош ради христа да таким отрывистым грубым голосом что я вздрогнул от какого-то страшного чувства а не дал гроша не было А еще люди богатые не любят, чтобы бедняки на худой жребий в слуг жаловались. Дерзкоте они беспокоят, они где назойливы. Да и всегда бедность назойлива. Спать что ли мешают их стоны голодные? Признательно вам сказать, родная моя, начал я вам описывать это все частью, чтоб сердце отвести, а более того, чтоб вам образец хорошего слога моих сочинений показать, потому что вы, верно сами сознаетесь, маточка, что у меня с недавнего времени слог формируется. Но теперь на меня такая тоска нашла, что я сам мои мыслям до глубины души стал сочувствовать, и хотя я сам знаю, маточка, что этим сочувствием не возьмёшь, но всё-таки некоторым образом справедливость воздашь себе. и подлин родная моя часто самого себя без всякой причины уничтожаешь в грош не ставишь и ни же щепки какой-нибудь сортируешь а если сравнением выразиться так это может быть от того происходит что я сам запуган и загнан как хоть бы и этот бедненький мальчик что милостыню у меня просил теперь я вам примерный и нсказательный буду говорить маточка вот послушайте ко меня Случается мне, моя родная, рано утром на службу спеша, заглядеться на город, как он там пробуждается, встаёт, дымится, кипит, гремит. Тут иногда так перед таким зрелищем умолишься, что как будто бы щелчок какой получил от кого-нибудь по любопытному ношу, да и поплетёшься тише воды, ниже травы своей дорогой и рукой махнёшь. Теперь же разглядите-ка Что в этих черных закоптелых больших капитальных домах делается в них не тиваты и тогда сами рассудить, исправедливо ли было, без толку сортировать себя и в недостойные смущения входить. Заметьте, Варенька, что я и насказательно говорю, не в прямом смысле. Ну, посмотрим, что там такое в этих домах. Там в каком-нибудь дымном углу в кануре сырой какой-нибудь, который по нужде за квартиру считается мастеровой какой-нибудь, от сна пробудился, а во снете ему, примерно говоря, всю ночь ося поги снились, что вчера он подрезал нечайно, как будто именно такая дрянь не должна человеку сниться. Ну, да ведь он мастеровой, он сапожник, ему простительно всё об одном предмете своём думать. У него там дети пищат и жена голодная, и не одни сапожники встают иногда так родная моя. Это бы и ничего, и писать бы об этом не стоило, но вот какое выходит тут обстоятельство, маточка. Тут же в этом же доме, этажом выше или ниже, в позлащённых палатах и богатейшему лицу всё те же сапоги может быть ночью снялись, то есть Но другой манер сапоги, фасона другого, но всё-таки сапоги. Ибо в смысле-то здесь мною подразумеваемо маточка, все мы родная моя, выходим немного в сапожники. И это бы всё ничего. Но только то дурно, что нет никого под ле этого богатейшего лица Нет человека, который бы шипнул ему на ухо, что полно дескать о таком думать о себе одном, думать для себя одного жить ты дескать не сапожник. У тебя дети здоровые, жена есть не проще. Так глянись кругом, не увидишь ли для забот своих предмета более благородного, чем свои сапоги. Вот что хотел я сказать вам. И насказательно, Варенька. Это может быть слишком вольная мысль, родная моя, но это мысль иногда бывает, иногда приходит, и тогда по неволе из сердца горячим словом выбивается. И потому не отчего было в грош себя оценивать, испугавшись одного шума и грома. Заключу же тем, маточка, что вы, может быть, подумаете, что я вам клевету говорю или что это так, андра на меня нашла или что я это из книжки какой выписал. Нет, Маточка, вы разуверьтесь не то. Клевитою гнушаюсь, хандры не находила и ни с какой книжки ничего не выписывал. Вот что. Пришёл я в грустном расположении духа домой, присел к столу, нагрел себе чайник, да и приготовился стаканчик другой чайку хлебнуть, вдруг смотрю, входит ко мне Горшков, наш бедный постоялец. Я ещё утром заметил, что он всё что-то около жильцов ныряет и ко мне хотел подойти. А мимоходом скажу маточка, что их житьё-бытьё не в пример моего хуже. Куда жена, дети? Так что если бы я был Горшков, так уж я не знаю, чтобы я на его месте сделал. Ну так вот вошёл мой Горшков, кланяется, слезинка у него, как и всегда, на ресницах гноится, шаркает ногами. а сам слова не может сказать. Я его посадил на стул, правда, на изломанный до да другого не было. Чайку предложил. Он извинялся, долго извинялся, наконец, однако же взял стакан, хотел было без сахара пить, начал опять извиняться, когда я стал убеждать его, что нужно взять сахару, долго спорил, отказываясь, наконец положил в свой стакан самый маленький кусочек. И стал уверять, что чай необыкновенно сладок, как до да уничижения какого доводят людей ни счёта. Ну, как же, что батюшка сказал я ему. Да вот так-то, так, где сказать, благодетель вы мой Макар Алексеевич, явите милость Господню, окажите помощь семейству несчастному, дети и жена есть, нечего отсута, мне ток говорит, каково. Я было хотел говорить, да он меня прервал. Я дескать всех боюсь здесь Макар Алексеевич, то есть не то, что боюсь, а так, знаете, совестно, люди-то они все гордые и кичливые, и я бы говорить вас, батюшка, и благодетель мой, и утруждать бы не стал. Знаю, что у вас самих неприятности были, знаю, что вы много вы и не можете дать, но хоть что-нибудь взаймы, одолжите. И потому говорит: "Простить вас осмелился, что знаю ваше доброе сердце, знаю, что вы сами нуждались, что сами и теперь бедствия испытываете, и что сердце-то ваше потому и чувствуется страдание". Заключил же он тем, что дескать: "Простите мою дерзость и моё неприличие, Макар Алексеевич". Я отвечаю ему, что рад бы душой, да что нет у меня ничего, ровно нет ничего. Батюшка Макар Алексеевич, говорит он мне, я многого и не прошу, а вот так и так. Тут он весь покраснел. Жена говорит: "Дети голодны, хоть гременичек какой-нибудь". Ну, тут уж мне самому сердце защемило, куда, думаю, меня перещеголяли. А всего-то у меня и оставалось 20 копеек. Да я на них рассчитывал, хотел завтра на свои крайние нужды и стратить. Нет, голубчик мой, не могу, вот так и так, говорю. Батюшка Макар Алексеевич хоть что хотите, говорит, хоть 10 копеечек. Ну я ему и вынул из ящика и отдал свои 20 копеек батюшке. Всё доброе дело, так не считается-то. разговорился я с ним, да как же вы, батюшка, спрашиваю, так же нуждались, да ещё при таких нуждах комнату в 5 руб. серебром нанимаете? Объяснил он мне, что полгода назад нанял и деньги внёс вперёд за 3 месяца, да потом обстоятельства такие сошлись, что ни туда, ни сюда ему бедному. Ждал он, что дело его к этому времени кончится, а дело у него неприятное. Он, видите ли, Варенька за что-то перед судом в ответе находится. Тягается он с купцом каким-то, который сплётовал подрядом с казною. Обман открыли купца под суд, а он в дело-то свою разбойничью Горжкова запутал, который тут как-то также случился. А по правде, Горшков виновен только в неродении, в неосмотрительности и в непростительном упущении из вида казенного интереса. Уж несколько лет дело идет. Все препятствия разные встречаются против Горшкова. В бессчастье же на меня, в злодиимом, говорит мне Горшков, не повинен, ни сколько не повинен в плутопстве и грабеже, не повинен. Дело это его замороло немного, его исключили из службы, и хотя они нашли, что он капитально виновен, но до совершенного своего оправдания он до сих пор не может выпровить скупца какой-то знатной суммы денег, ему следуемой и перед судом у него оспариваемой. Я ему верю. Да суд ты ему на слово не верит. Дело-то оно такое, что все в крючках, да в узлах таких, что в сто лет не распутаешь. Чуть немного распутают, а купец еще крючок, да еще крючок. Я принимаю сердечное участие в горшкове родная моя с оболезную ему человек без должности за ненадежность никуда не принимается. Что было запасу проел и дело запутано, а между тем жить было нужно. А между тем, ни с того, ни с сего совершенно не, кстати, ребёнок родился. Ну вот, из держки. Сын заболел из держки, умер из держки. Жена больна. Он нездоров застарел и болезнью какой-то одним словом пострадал, вполне пострадал. Впрочем, говорит, что ждёт на днях благоприятного решения своего дела и что уж в этом теперь сомнений нет никакого. Жаль. Жаль очень, жаль его, маточка. Я его обласкал. Человек-то он затерянный, запутанный, покровительство ищет. Так вот, я его и обласкал. Ну, прощайте же, маточка. Христос с вами. Будьте здоровы. Голубчик мой. Как вспомню об вас, так точно лекарство приложу к больной душе моей. И хоть страдаю за вас, Но и страдать за вас мне легко. Ваш истинный друг Макар Девушкин. Сентября девятого. Матушка Варвара Алексеевна, пишу вам вне себя. Я весь взволнен страшным происшествием. Голова моя вертится кругом. Я чувствую, что все кругом меня вертится. Ах, родная моя, что я расскажу вам теперь? Вот мы и не предчувствовали этого. Нет, я не верю, чтобы я не предчувствовал, я все это предчувствовал, все это заранее слышалось моему сердцу. Я даже на медневом сне что-то видел подобное. Вот что случилось. Расскажу вам без слога, а так как мне на душу Господь положит. Пошел я сегодня в должность, пришел, сижу, пишу. А нужно вам знать, маточка, что я и вчера писал тоже. Ну так вот, вчера подходит ко мне Тимофей Иванович и лично изволит наказывать, что вот, дескать, бумага нужная, спешная, перепишите, говорит. Макар Алексеевич, почище, поспешней, тщательно. Сегодня к подписанию идёт. Заметить вам нужно, ангельчик, что вчерашнего дня я был сам не свой, ни на что и глядеть не хотелось, грусть, тоска такая напала на сердце холодно, на душе темно. В памяти всё вы были, моя бедная ясочка. Ну вот я принялся переписывать. Переписал чисто, хорошо, только уж не знаю, как вам точнее сказать, сам ли нечистый меня попутал, или тайными судьбами котими определено было, или просто так должно было сделаться. Только пропустил я целую строчку. Смысл-то вышел, Господь его знает, какой, просто никакого не вышло. С бумагой-то вчера опоздали и подали её на подписание его превосходительству только сегодня. Я, как ни в чём не бывало, являюсь сегодня в обычный час и располагаюсь редком Семельяном Ивановичем. Нужно вам заметить, родная, что я с недавнего времени стал вдвое более прежнего совеститься и в стыд приходить. Я в последнее время и не глядел, ни на кого чуть что заскрипит у кого-нибудь, так уж я и ни жив и ни мёртв. Вот точно так сегодня приник, присмотрел, ежом сижу, так что Ефим Акимович такой задирало какого и на свете до него не было, сказал во все уши услышание, что, дескать, вы, Макар Алексеевич, сидите таким ух. Да тут такую гримасу скорчил, что все, кто около него, и меня не были так и покатились со смеху, уивш, разумеется, на мой счёт. И пошли и пошли. Я и уши прижал и глаза зажмурил, сижу себе, не пошевелюсь. Таков уж обычай мой. А нет, скорее отстают. Вдруг слышу шум, беготня, суетня, слышу обманывают ли уши мои, зовут меня, требуют меня, зовут девушки на Задрожало у меня сердце в груди, и уж сам не знаю, чего я испугался, только знаю то, что я так испугался, как никогда ещё в жизни со мной не было. Я прирос к стулу, и как ни в чём не бывало, точно и не я. Ну вот опять начали ближе и ближе. Вот уж над самым ухом моим дескать девушки на девушки на где девушкин? Поднимаю глаза, передо мною ивста Фиванович говорит: "Макар Алексеевич, к его превосходительству скорее". Беды вы с бумагой наделали. Только это одно и сказал. Да довольно неправда ли, маточка? Довольно сказано было. Я помёртвел, олиденел чувств, лишился еду. Ну да уж просто не жив, не мёртв, отправился. Ведут меня через одну комнату, через другую комнату, через третью комнату в кабинет. Предстал. Положительного отчёта об чём я тогда думал, я вам дать не могу. Вижу. стоять его превосходительство, вокруг него все они. Я, кажется, не поклонился, позабыл, оторопел так, что и губы трясутся, и ноги трясутся. Да и было от чего, маточка. Во-первых, совестно. Я взглянул направо в зеркало, так просто было от чего с ума сойти от того, что я там увидел. А во-вторых, я всегда делал так, как будто бы меня и на свете не было, так что едва ли его превосходительство были известны о существовании моём. Может быть, слышали так мельком, что есть у них в ведомстве девушки, но в кратчайшие всего сошнения никогда не входили. Начали гневно: "Как же это вы исудали? Чего вы смотрите? Нужная бумага, нужен к спеху, а вы её портите? И как же вы это?" Тут его превосходительство обратились к Встафию Ивановичу. Я только слышу, как до меня звуки слов долетают. Не родение, не осмотрительность водите в неприятности. Я раскрыл был рот для чего-то хотел было прощения просить, да не мог. Убежать покуситься не смел и тут тут маточка такое случилось, что я и теперь едва перо держу от следа. Моя пуговка, ну ее к безу пуговка что висела у меня на ниточке вдруг сорвалась отскочила запрыгала. Я, видно, задел её нечаянно. Зазвенело, покатилось и прямо так-таки прямо прокляты к стопам его превосходительства и это посреди всего общего молчания. Вот и всё было моё оправдание, всё извинение, весь ответ, всё, что я собирался сказать его превосходительству. Последствия были ужасны. И вопресходительство тотчас обратили внимание на фигуру мою и на мой костюм. Я вспомнил, что я видел в зеркале. Я бросился ловить пуговку. Нашла на меня дурь. Нагнулся, хочу взять пуговку. Катается, вертится, не могу поймать словом и в отношении ловкости отличился. Тут уж я чувствую, что и последние силы меня оставляют. Что уж все, все потеряно, вся репутация потеряна, весь человек пропал. А тут в обоих ушах не с того, не с сего. И Тереза, и Фальдони пошло перезванивать. Наконец поймал пуговку, приподнялся, вытянулся. Да уж какой дурак так стоял бы себе смирно, руки по швам, так нет же. Начал пуговку каторваным нитком прилаживать. Точно от того она и престанет. Да еще улыбаюсь, да еще улыбаюсь. Его превосходительство отвернулись сначала, потом опять на меня взглянули. Слышу говорят Евстафию Ивановичу, как же посмотрите в каком он виде, как он, что он. Ах, родная моя, что уж тут, как он, да что он, отличился. Слышу Евстафию Иванович говорит. не замечен, ни в чём не замечен, поведение примерного жалования достаточно по окладу, ну, облегчить его как-нибудь, говорит его превосходительство, выдать ему вперёд. До да забрал, говорят, забрал, вот за столько-то времени вперёд забрал обстоятельства, верно такие, поведение хорошего и незамечен, никогда не замечен. Я ангельчик мой горел. Я в адском огне горел, я умирал. Ну, Говорят его превосходительству громко переписать же вновь поскорее девушке, ну подойдите сюда, перепишите опять вновь без ошибки, да послушайте. Тут его превосходительство обернулись к прочим, раздали приказания разные и все разошлись. Только что разошлись они, его превосходительство поспешно вынимает книжник и из него сто рублевую. Вот, говорят они, чем могу считайте, как хотите. Да и всунул мне в руку. Я ангел мой вздрогнул, вся душа моя потряслась. Не знаю, что было со мной. Я был схватить их ручку хотел, а он-то весь покраснел, мой голубчик. Да вот уж тут не на волосок от правды не отступаю. Родная моя взял мою руку недостойную. Да и потряс ее так-таки взял. Да потряс, словно ровне своей, словно такому же, как сам генералу. Ступайте, говорит, чем могу. Ошибок не делайте, а теперь грех пополам. Теперь, маточка, вот как я решил. Вас и Федору прошу, и если бы дети у меня были, то и им бы повелел, чтобы Богу молились, то есть вот как за родного отца они молились бы, а за его превосходительство каждодневно и вечном бы молились. Ещё скажу, батюшка, я это торжественно говорю. Слушите меня, батюшка, хорошенько. Кляну, что как не погибал я от скорби душевной в лютые дни нашего злополучия, глядя на вас, на ваши бедствия и на себя, на унижение моё и мою неспособность, несмотря на всё это, клянусь вам, что не так. Мне 100 рублей дороги, как то, что его превосходительство сами мне, Саломе, пьяница, руку мою недостойную пожать изволили. этим они меня самому себе возвратили этим поступком они мой дух воскресили жизнь мне слаще навеки сделали и я твёрдо уверен что я как ни грешен перед всевышним но молитва о счастье и благополучии его превосходительства дойдёт до престола его матушка я теперь в душевном расстройстве ужасном в волнении ужасном Мое сердце бьется, хочет из груди выпрыгнуть, и я сам, как ты видишь, как будто ослаб. Посылаю вам сорок пять рублей, сигнации мне двадцать рублей, хозяйки даю у себя тридцать пять оставляю на двадцать платье поправлю, а пятнадцать оставлю на жить, ебать ее! А только теперь все эти впечатления, это утренние потрясли все существование мое, я прилягу. Мне, впрочем, покойно, очень покойно, только... Душу ломян ты слышна там в глубине душа моя дрожит, трепещет, шевелится. Я приду к вам, а теперь я просто хмелен от всех ощущений этих. Бог видит всё, мачешка моя, голубушка моя бесценная. Ваш достойный друг Макар Девушкин. Сентября 10. -го. Любезный мой Макар Алексеевич.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 Чему вы нам денег столько прислали, Макар Алексеевич? Нам вовсе не нужно. Мы довольны и тем, что у нас есть. Правда, нам скоро понадобятся деньги на переезд с этой квартиры, но Федора надеется получить с кого-то давнийшний старый долг. Оставляю, впрочем, себе двадцать рублей на крайние надобности. Остальные посылаю вам назад. Берегите, пожалуйста, деньги, Макар Алексеевич. Прощайте. Живите теперь покойно. Будьте здоровы и веселы.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 Теперь, когда я совершенно счастлив и всем доволен, Голубчик мой, вы Федоров не слушаете, а я буду все, что вам угодно делать. Буду вести себя хорошо из-за одного уважения к его превосходительству. Буду вести себя хорошо и отчетливо. Мы опять будем писать друг другу счастливые письма, будем поверять друг другу наши мысли, наши радости, наши заботы, если будут заботы. Будем жить вдвоём, согласно и счастливо. Займёмся литературой. Ангельчик мой, в моей судьбе всё переменилось и всё к лучшему переменилось. Хозяйка стала сговорчивее. Тереза умнее, даже сам Фальдони стал какой-то проворный. С Артозаевым я помирился, сам на радостях пошёл к нему. Он право добрый малый маточка, и что про него говорили дурного, то все это был вздор. Я открыл теперь, что все это была гнусная клевета. Он вовсе и не думал нас описывать. Он мне это сам говорил, читал мне новые сочинения. А что тогда ловилась им, то он меня называл. Так это все не брань или название какое неприличное. Он мне объяснил. Это слово в слово с иностранного взято, и значит проворный малый. И если по красивее сказать по литературнее, так значит парень плохо не клади. Вот, а не что-нибудь там такое. Шутка невинная была, ангельчик мой. Я-то не уж с дурой обиделся. Да уж я теперь перед ним извинился. И погода-то такая замечательная сегодня, Варенька, хорошая такая. Правда утром Была небольшая изморозь, как будто сквозь щиты сеяла. Ничего, зато воздух стал посвежее немножко. Ходил я покупать сапоги и купил удивительные сапоги. Прошёлся по Невскому, пчёлку прочёл. Да, про главное я и забываю вам рассказать. Видите ли, что? Сегодня по утру Разговорился я с Амельяном Ивановичем и с Оксентией Михайловичем об его превосходительстве. Да, Варенька, они ни с одним мною так обошлись милостиво, они ни одного меня облагодетельствовали и добротою сердца своего всему свету известны. Из многих мест в честь Ему хвалы высылают и слезы благодарности льются. У них сирота одна воспитывалась. Изволили пристроить ее выдали за человека известного за чиновника одного, который по особым поручениям при их же превосходительстве находился, сына одной вдовы в какую-то канцелярию пристроили и много еще благодиеней разных оказали. Я маточка почел за обязанность тут же и мою лепту положить. Всем во все услышание поступок его превосходительства рассказал. Я все им рассказал и ничего не утаил. Я стыд то в карман спрятал. Какой тут стыд, что за амбиции и такая при таком обстоятельстве? Так-таки в слух да будут славны дела его превосходительства. Я говорил увлекательно, с жаром говорил и не краснел, напротив гордился, что пришлось такое рассказывать. Я про все рассказал, про вас только благоразумно умолчал маточка, и про хозяйку мою, и про Фальдони, и про Ротозяева, и про Сыпаги, и про Маркова все рассказал. Ой, кто там пересмеивались? Да правда и все они пересмеивались. Только это в моей фигуре, верно, они что-нибудь смешное нашли или насчёт сапогов моих, именно насчёт сапогов. А с дурным каким-нибудь намерением они не могли этого сделать. Это так. Молодость или от того, что они люди богатые, но с дурным, с злым намерением они никак не могли мою речь осмеивать. То есть что-нибудь насчёт его превосходительств, вы этого они никак не могли сделать. Не правда ли, Валенька? Я всё до сих пор не могу как-то опомниться, маточка. Все эти происшествия так смутили меня. Есть ли у вас дрова? Не простудитесь, Валенька. Долго ли простудиться? Ох, маточка моя. Вы своими грустными мыслями меня убиваете. Я уж Бога молю, как молю его за вас, маточка. Например, Есть ли у вас шерстяные чулочки или так из одежды что-нибудь потеплее? Смотрите, голубчик мой, если вам что-нибудь там нужно будет, так уж вы ради создателя старика не обижайте. Тактики прямо не ступайте ко мне. Теперь дурные времена прошли. Насчёт меня вы не беспокойтесь. Впереди всё так светло, хорошо. А грустное было время, Валенька. Ну, да уж, всё равно прошло. Годы пройдут, Так и про это время вздохнем. Помню я свои молодые годы. Куда копейки иной раз не бывало. Холодно, голодно, а весело. Да -то и только. Утром пройдешься по Невскому, Личиков встретишь, хорошенько и на целый день счастлив. Славное, славное было время, маточка. Хорошо жить на свете, варенька, особенно в Петербурге. Я, сыслы зами на глазах вчера каялся перед Господом Богом, чтобы простил мне Господь все грехи мои в это грустное время, ропот, либеральные мысли, дебош и азарт, об вас вспоминал с умилением в молитве. Вы одни, ангельчик, укрепляли меня, вы одни утешали меня, напутствовали советами благими и наставлениями. Я этого, маточка, никогда забыть не могу. Ваши записочки все перецеловал сегодня, голубчик мой. Ну, прощайте, маточка. Говорят, есть где-то здесь недалеко платье продажное, так вот я немножко наведываюсь. Прощайте же, ангельчик. Прощайте. Вам душевно преданный Макар Девушкин. Сентября 15. -го. Милостивый государь Макар Алексеевич. Я вся в ужасном волнении, послушайте-ка, что у нас было. Я что-то роковое предчувствую. Вот посудите сами мой бесценный друг господин Быков в Петербурге. Фёдор его встретил. Он ехал, приказал остановить дрожки, подошёл сам к Фёдору и стал наведываться, где она живёт. Та сначала не сказывала, потом он сказал, усмехаясь, что он знает, кто у ней живёт. Видно, Анна Фёдоровна всё ему рассказала. Тогда Федора не вытерпела и тут же на улице стала его упрекать, укорять, сказала ему, что он человек безнравственный, что он причина всех несчастий моих. Он отвечал, что когда гроша нет, так, разумеется, человек несчастлив. Федора сказала ему, что я бы сумела прожить, работаю, могла бы выйти замуж, а не то так искать место какое-нибудь. А что теперь счастье моё навсегда потеряно, что я к тому же больна и скоро умру. На это он заметил, что я ещё слишком молода, что у меня ещё в голове бродит, и что и наши добродетели потускнели, его слова. Мы с Федорой думали, что он не знает нашей квартиры, как вдруг вчера, только что я вышла для закупок в гостиный двор, он входит к нам в комнату. Ему, кажется, не хотелось застать меня дома. Он долго расспрашивал Федору о нашем житье-бытье. Все рассматривал у нас мою работу, смотрел, наконец, спросил, какой же это чиновник, который с вами знаком. На тот упор вы через двор проходили, Федора ему указала на вас, он взглянул и усмехнулся. Федора упрашивала его уйти, сказала ему, что я и так уже не здоров от огорчений и что видеть его у нас мне будет весьма неприятно. Он промолчал. сказал, что он так приходил, от нечего делать, и хотел дать Федоре двадцать пять рублей, та, разумеется, не взяла. Что бы это значило? Зачем это он приходил к нам? Я понять не могу, откуда он все про нас знает. Я теряюсь в догадках. Федора говорит, что Аксинья и ее заловка, которые ходят к нам, знакома с пражкой Анастасией, а Анастасия ее двоюродный брат сторожем в том департаменте, где служит знакомый племянника Анны Федоровны. Так вот не переползла ли как-нибудь сплетня? Впрочем, очень может быть, что Федора и ошибается. Мы не знаем, что придумать. Неужели он к нам опять придет? Одна мысль это ужасает меня. Когда Федора рассказала все это вчера. Так я так испугалась, что чуть было в обморок не упала от страха. Чего ещё им надобно? Я теперь их знать не хочу, что им за дело до меня, бедной? Ах, в каком я страхе теперь. Так вот и думаю, что войдёт в сию минуту быков, что со мной будет, что ещё мне готовит судьба? Ради Христа, зайдите ко мне теперь же, Макар Алексеевич, зайдите, ради Бога, зайдите. В сентября 18. -го. Маточка Варвара Алексеевна. Всего числа случилось у нас в квартире Даниэль Зигорьевна и ничем не объяснимое и неожиданное событие. Наш бедный Горшков, заметить вам нужно, маточка, совершенно оправдался. Решение это Уж давно, как вышла, а сегодня он ходил слушать окончательную резолюцию. Дело для него весьма счастливо кончилось. Какая там была вина на нем за неродение и неосмотрительность, на все вышло полное отпущение. Присудили выправить в его пользу скупца знатную сумму денег, так что он и обстоятельствами-то сильно поправился. да и чести его от пятна избавилась и все стало лучше одним словом вышло самое полное исполнение желания пришел он сегодня в три часа домой на нем лица не было бледное как полотно губы у него трясутся а сам улыбается обнял жену детей мы все гурьбой уходили к нему поздравлять его он был весьма растроган нашим поступком кланялся на все стороны жал у каждого из нас руку по несколько раз Мне даже показалось, что он и вырос-то, и выпрямился-то, и что у него и слезинки-то нет уже в глазах. В волнении был так он бедный, двух минут на месте не мог простоять, брал в руки и все, что ему не попадалось, потом опять бросал, беспрестанно улыбался и кланялся, садился, вставал, опять садился, говорил Бог знает, что такое, говорит, честь моя, честь доброе имя, дети мои, и как говорил-то, даже заплакал. мы тоже большей частью прослезились. Ротозяев, видно, хотел его ободрить и сказал, что батюшка честь, когда нечего есть, деньги, батюшка, деньги главные. Вот за что Бога благодарите. И тут же его по плечу потрепал. Мне показалось, что Горшков обиделся, то есть не то, чтобы прямо не в удовольствии высказал, а только посмотрел как-то странно на Ротозяева, да руку его с плеча своего снял, а прежде бы этого не было. Маточка. Впрочем, различные бывают характеры. Вот я, например, на таких радостях гордитьсям бы не выказывался. Ведь чего родная моя иногда и поклон лишний и унижение изгиваешь не от чего иного, как от припадка доброты душевной и от излишней мягкости сердца. Но впрочем, не во мне тут и дело. Да, говорит, и деньги хорошо, слава Богу, слава Богу. И потом всё время, как мы у него были, твердил слава Богу, слава Богу. Жена его заказала обед поделейкатнее и пообильнее. Хозяйка наша сама для них стряпала. Хозяйка наша от счастья добрая женщина. А до обеда Горшков на месте не мог усидеть. Заходил ко всем в комнаты, звалиль, не звали его. Так себе войдёт, улыбнётся, присядет на стул, скажет что-нибудь, а иногда и ничего не скажет, и уйдёт. У Мичмана даже карты в руки взял. Его и усадили играть за четвёртого. Он поиграл, поиграл, напутал в игре какого-то вздора, сделал 3-4 хода и бросил играть. Нет, говорит. Ведь я так, я, говорит, это только так, и ушёл от них. Меня встретил в коридоре, взял меня за обе руки, посмотрел мне прямо в глаза, только так чудно. пожал мне руку и отошёл и всё улыбаясь, но как-то тяжело, странно улыбаясь, словно мёртвый. Жена его плакала от радости, весело так всё у них было по-праздничному. Пообедали они скоро. Вот после обеда он и говорит: "Женя, послушайте, душенька, вот я немного прилягу". Да и пошёл на постель, подозвал к себе дочку, положил ей на головку руку и долго-долго гладил по головке ребёнка, потом опять обратился к жене: А что ж, Петенька, Петя наш говорит: "Петенька". Жена перекрестилась, да и отвечает, что ведь он же умер. "Да, да, знаю, всё знаю, Петенька, теперь в царстве небесном". Жена видит, что он сам не свой, что происшествие это его потрясло совершенно, и говорит ему: "Вы бы душенькой заснули". "Да, хорошо. Я сейчас, я немножко". Тут он отвернулся, полежал немного, потом Обратился, хотел сказать что-то. Жена не расслышала, спросила его, что, мой друг? А он не отвечает. Она подождала немножко, ну думает, уснула и вышла на часок к хозяйке. Через час время не воротилось. Видит, муж еще не проснулся и лежит себе не шелохнется. Она думала, что спит, села и стала работать что-то. Она рассказывает, что она работала с полчаса и так погрузилась в размышления, что даже не помнит, о чем она думала. Говорит только, что она позабыла о муже. Только вдруг она очнулась от какого-то тревожного ощущения, и горбовая тишина в комнате поразила ее прежде всего. Она посмотрела на кровать и видит, что муж лежит все в одном положении. Она подошла к нему, сдернула одеяло, смотрит, а уж он холодехоник. Умер маточка, умер Горшков. Внезапно умер, словно его громом убило. А от чего умер, Бог его знает. Меня это так сразило, Варенька, что я до сих пор опомниться не могу. Не верится что-то, чтобы так просто мог умереть человек. Этой бедняге горемык, этот Горшков. Ах, судьба-то, судьба какая. Жена в слезах такая испуганная. Девочка куда-то в угол забилась, у них там суматоха такая идет. Следствие медицинское будут делать, уж не могу вам, наверное, сказать. Только жалко, ох, как жалко! Грустно подумать, что это к в самом деле ни дня, ни часа не ведаешь, погибаешь это к ни за что. Ваш Макар Девушкин. Сентября девятнадцатого. Милостивая государня Варвара Алексеевна, спешу у вас уведомить, друг мой, что Ротозиев нашел мне работу у одного сочинителя. Приезжал какой-то к нему, привез к нему такую толстую рукопись. Слава богу, много работы. Только уж так неразборчиво писано, что не знаю, как и задела приняться. Требуют поскорее. Что-то все об таком писано, что как будто и не понимаешь. По сорок копеек с листа уговорились. Я к тому все это пишу вам, родная моя, что будут теперь посторонние деньги. Но ну, а теперь прощайте, маточка, я уж прямо и заработал. Ваш верный друг Макар Девушкин. Сентября двадцать третьего. Дорогой друг мой Макар Алексеевич, я вам уже третий день мой друг ничего не писал, а у меня было много-много забот, много тревоги. Третьего дня был у меня быков. Я была одна, Фёдора куда-то ходила. Я отворила ему, и так испугалась, когда его увидела, что не могла тронуться с места. Я чувствовала, что я побледнела. Он вошёл по своему обыкновению с громким смехом, взял стул и сел. Я долго не могла опомниться, наконец села в угол за работу. Он скоро перестал смеяться. Кажется, мой вид поразил его. Я так похудела в последнее время, щеки и глаза мои ввалились, я была бледна как платок. Действительно, меня трудно узнать тому, кто знал меня год тому назад. Он долго и пристально смотрел на меня, наконец опять развеселился, сказал что-то такое. Я не помню, что отвечала ему, и он опять засмеялся. Он сидел у меня целый час, долго говорил со мной, кое о чем расспрашивал. Наконец, перед прощанием он взял меня за руку и сказал: "Я вам пишу от слова и до слова. Варвара Алексеевна, между нами сказать, Анна Фёдоровна, ваш родственник, самая короткая знакомая и приятельница, приподлая женщина. Тут он ещё назвал её одним неприличным словом. Свертила она и двоюродную вашу сестрицу с пути и вас погубила". С моей стороны и я в этом случае под лицом оказался, да ведь что дело же тейское? Тут он захохотал, что есть мочи. Потом заметил, что он красно говорит не мастер, и что главное, что объяснить было нужно и об чем обязанности благородства повелевали ему не умалчивать, уж он объявил и что в коротких словах приступает к остальному. Тут он объявил мне, что ищет руки мои, что долгом своим почитает возвратить мне честь, что он богат, что он увезёт меня после свадьбы в свою степную деревню, что он хочет там зайцев травить, что он более в Петербург никогда не приедет, потому что в Петербурге гадко, что у него есть здесь в Петербурге, как он сам выразился, негодный племянник, которого он преикнул лишить наследства. и собственно для этого случая, то есть желая иметь законных наследников, ищет руки моей, что это главная причина его сватовства. Потом он заметил, что я весьма бедно живу, что не диво, если я больна, проживая в такой лачуге. Предрёк мне неминуемую смерть, если я хоть месяц ещё так останусь, сказал, что в Петербурге квартиры гадки, и наконец, что не надо ли мне чего Я так была поражена его предложением, что сама не знаю, от чего заплакала. Он принял мои слезы за благодарность и сказал мне, что он всегда был уверен, что я добрая, чувствительная и ученая девица, но что он не прежде, впрочем, решился на сию меру, как разузнав со всей подробностью о моем теперьешнем поведении. Тут он расспрашивал о вас, сказал, что про все слышал, что вы благородных правил человек. Что он со своей стороны не хочет быть у вас в долгу и что довольна ли вам будет 500 руб. за всё, что вы для меня сделали. Когда же я ему объяснила, что вы для меня то сделали, чего никакими деньгами не заплатишь, то он сказал мне, что всё вздор, что всё это романы, что я ещё молодая и стихи читаю, что романы губят молодых девушек, что книги только нравственность портят их, что он терпеть не может никаких книг. советовал прожить его годы и тогда об людях говорить. Тогда, прибавил он, и людей узнает. Потом он сказал, чтобы я поразмыслила хорошенько об его предложениях, что ему весьма будет неприятно, если я такой важный шаг сделаю необдуманно. Прибавил, что необдуманность и увлечение губит юность неопытную, но что он чрезвычайно желает с моей стороны благоприятного ответа, что наконец в противном случае он принуждён будет жениться в Москве на купчихе, потому что говорит он: "Я присигнул, негодяя племянника лишить наследства". Он оставил насильно у меня на перцах 500 рублей, как он сказал, на конфеты, сказал, что в деревне я ростал стевю, как лепёшка, что буду у него как сыр в масле кататься. что у него теперь ужасно много хлопот, что он целый день по делам протаскался и что теперь между делом забежал ко мне. Тут он ушёл. Я долго думала, я много передумала, я мучилась, думая, друг мой, наконец я решилась. Друг мой, я выйду за него. Я должна согласиться на его предложение. Если кто может избавить меня от моего позора, возвратить мне Честное имя отвратить от меня бедность, лишение и несчастье в будущем. Так это единственно он. Чего же мне ожидать от грядущего, чего ещё спрашивать у судьбы? Федора говорит, что своего счастья терять не нужно, говорит, что же в таком случае называется счастьем? Я, по крайней мере, не нахожу другого пути для себя, бесценный друг мой. Что мне делать? Работаю я и так всё здоровье испортила. Работать постоянно я не могу. В люди идти. Я ж тоски счахну. К тому же я никому не угожу. Я хворый от природы и потому всегда буду бременем на чужих руках. Конечно, я и теперь не в рай иду, но что же мне делать, друг мой? Что же мне делать? Из чего выбирать мне? Я не просила у вас советов, я хотела обдумать одна. Решение, которое вы прочли сейчас неизменно, и я немедленно объявляю его Быкову, который без того торопит меня окончательным решением. Он сказал, что у него дела не ждут, что ему нужно ехать, и что не откладывать же их из-за пустяков. Знает Бог, буду ли я счастливо в его святой и несповедимой власти судьбы моей, но я решилась. Говорят, что Быков человек добрый. Он будет уважать меня. Может быть, и я также буду уважать его. Чего же ждать более от нашего брака? Уведомляю вас обо всём, Макар Алексеевич. Я уверена, вы поймёте всю тоску мою. Не отвлекайте меня от моего намерения. Усилия ваши будут тщетны. Взвестив в своём собственном сердце всё, что принудило меня так поступить, я очень тревожилась сначала, но теперь я спокойнее. Что впереди, я не знаю. Что будет, то будет, как Бог пошлет. Пришел Быков, я бросаю письмо неоконченным. Много еще хотела сказать вам, Быков уж здесь. В.Д. Сентября двадцать третьего. Маточка Варвара Алексеевна, я маточка спешу вам отвечать, я маточка спешу вам объявить, что я изумлен. Все это как-то Не того. Вчера мы похоронили Горшково. Да, это так варенка, это так. Быков поступил благородно. Только вот, видите ли, родная моя, так вы и соглашаетесь. Конечно, во всём воля Божия, это так, это непременно должно быть так, то есть тут воля-то Божия непременно должна быть. И промосил творца небесного, конечно, и благ и несповедимый. судьбы тоже. И они то же самое. Федора тоже в вас участие принимает, конечно, вы счастливы теперь будете, маточка в довольстве будете, моя голубочка, ясочка моя ненаглядная, вы моя ангельчик мой. Только вот, видите ли, Варенька, как же это так скоро? Да, дела Господина Быкова есть дела, конечно, у кого нет дел, и у него тоже они могут случиться. Видел я его, как он от вас выходил. Видный, видный мужчина, даже уж и очень видный мужчина. Только всё это как-то не так. Дела-то не в том именно, что он видный мужчина, да и я-то теперь как-то сам не свой. Только вот как же мы будем теперь письма-то друг другу писать? Я-то я-то как же один останусь? Я, ангельчик мой, всё взвешиваю, всё взвешиваю, как вы писали-то мне там в сердце-то моём всё это взвешиваю. Причина-то эти. Я уже двадцатый лист заканчивал переписывать, а между тем эти происшествия-то нашли. Маточка, ведь вот вы едете Такой закупки-то вам различные сделать нужно, башмачки разные, платья. А вот у меня, кстати, и магазин есть знакомый в Гороховой. Помните, как я вам ещё его всё описывал? Да нет же. Как же вы, маточка, что вы ведь вам нельзя теперь ехать, совершенно невозможно, никак невозможно, ведь вам нужно покупки большие делать, да и экипаж заводить, к тому же и Погода теперь дурная. Вы посмотрите-ка, дождь как из ведра льёт, и такой мокрый дождь, да ещё ещё то, что вам холодно будет, мой ангельчик. Сердечку твоему, вашему будет холодно. Ведь вот вы боитесь чужого человека, а едете. А я-то на кого здесь один останусь? Да вот Федор говорит, что вас счастье ожидает большое. Да ведь она баба буйная и меня погубить желает. Пойдёте ли вы ко мне сегодня, маточка? Я бы вас пошёл посмотреть. Оно ну, правда, маточка, совершенноя правда, что вы девица учёная, добродетельная и чувствительная. Только пусть уж он лучше женится на купчихе. Как вы думаете, маточка? Пусть уж лучше на купчихе-то жених. Я к вам, Варенька моя, как смеркнётся, так и забегу на часок. Но ещё ведь рано, смеркается, так я и забегу, я маточка к вам непременно на часочек приду сегодня. Вот вы теперь ждёте Быкова, а как он уйдёт, так тогда вот подождите, батчечка, я забегу. Макар Девушкин. Сентября 27. -го. Друг мой, Макар Алексеевич. Господин Быков сказал, что у меня непременно должно быть на три дюжины рубашек голландского полотна. Так нужно как можно скорее поискать белошвейек для двух дюжин, а времени у нас очень мало. Господин Быков сердится, говорит, что с этими тряпками ужасно много возни. Свадьба наша через 5 дней, а на другой день после свадьбы мы едем. Господин Быков торопится, говорит, что на вздор много времени не нужно терять. Я измучилась от хлопот и чуть на ногах стою. Дела страшная куча, а право лучше, если бы этого ничего не было. Да еще у нас не достает блонд и кружева, так вот нужно бы прикупить, потому что господин Быков говорит, что он не хочет, чтобы жена его как кухарка ходила, и что я непременно должна утереть нос всем помещицам. Так он сам говорит. Так вот, Макар Алексеевич. Обратитесь, пожалуйста, к мадам Шифон в Гороховую и попросите, во-первых, прислать к нам белошвейк, а во-вторых, чтоб и сама потрудилась заехать. Я сегодня больна. На новой квартире у нас так холодно и беспорядки ужасные. Тётушка господина Быкова чуть-чуть дышит от старости. Я боюсь, чтобы не умерла до нашего отъезда, но господин Быков говорит, что ничего, очнётся. В доме у нас беспорядки ужасные, господин Быков с нами не живёт. Так люди все разбегаются, бог знает куда. Случается, что одна Федора нам прислуживает, а камердинер господина Быкова, который смотрит за всем, уже третий день неизвестно где пропадает. Господин Быков заезжает каждое утро, всё сердится и вчера побил приказчика дома за что имел неприятности с полицией. Неским было к вам и письма-то послать, пишу по городской почте. Да, чуть было не забыло самого важного. Скажите, мадам Шифон, чтобы Блонды она непременно переменила, сообразуясь со вчерашним образчиком, и чтобы сама заехала ко мне показать новый выбор. Да скажите ещё, что я раздумала насчёт канзу, что его нужно вышивать крошкой, да ещё буквы для вензелей на платках вышивать тамбуром. Слышите ли? Тамбуром, а не гладью. Смотрите же, не забудьте, что тамбуром. Вот ещё чуть было не забыла. Передайте ей ради бога, чтобы листики на пелерине шить возвышено, усики и шины кордоны. А потом обшить воротник кружевом или широкой фольбалой. Пожалуйста, передайте Макар Алексеевич, ваша ВД. Постскриптум. Мне так совестно, что я всё вас мучаю моими комиссиями. Вот и третьего дня целые утро бегали. Ну что делать? У нас в доме нет никакого порядка, а я сама не здорова. Так не досадуйте на меня, Макар Алексеевич. Такая тоска. Ах, что это будет, друг мой милый, мой добрый, мой Макар Алексеевич. Я и заглянуть боюсь в моё будущее. Я всё что-то предчувствую и точно в чеду в каком-то живу. По скрипу Ради Бога, мой друг, не позабудьте чего-нибудь из того, что я вам теперь говорила. Я всё боюсь, чтобы вы как-нибудь не ошиблись. Помните же, там буром, а не гладью. В д. сентября 27. -го. Милостивой государни Варвара Алексеевна, комиссию ваши все исполнил рачительно. Мадам Шифон говорит, что она уже сама думала обшивать там буром. Что это приличнее что ли, уж не знаю, в толк не взял хорошенько. Да ещё вы там в футболу написали. Так она и про футболу говорила, только я маточка и позабыл, что она мне про футболу говорила. Только помню, очень много говорила такая скверная баба, а что без такое. Да вот она вам сама всё расскажет. Я маточка моя совсем замотался сегодня я и в должность не ходил. Только вытородная моя напрасно отчаивайтесь. Для вашего спокойствия я готов все магазины обобегать. Вы пишете, что в будущем заглянуть боитесь. Да ведь сегодня в 7:00 всё узнаете. Мадам Шифон сама к вам приедет. Так вы и не отчаивайтесь, надейтесь, маточка. Обось вот и всё-то устроится к лучшему. Вот. Так-то вот я всё в футболута проклятую. Эх, мне это футбола, футбола. Я бы к вам забежал, ангельчик, забежал бы непременно, бы забежал. Я уж и так к воротам вашего дома раза два подходил. Да все Быков, то есть я хочу сказать, что господин Быков все сердит и такое. И так вот оно и не того. Ну да уж что, Макар Девушкин, сентября двадцать восьмого. Милости вы, государь Макар Алексеевич. Ради бога, бегите сейчас к бриллианчику. Скажите ему, что Сергею с жемчугом и изумрудами делать не нужно. Господин Быков говорит, что слишком богато, что это кусается. Он сердится, говорит, что ему и так в карман стало, и что мы его грабим. А вчера сказал, что если бы вперёд знал, доведал про такие расходы, так и не связывался бы. Говорит, что только нас повенчают, так сейчас и уедем, что гостей не будет, и чтобы я вертеться и плясать не надейлась, что ещё далеко до праздников. Вот он, как говорит, а Бог видит, нужно ли мне все это? Сам же господин Быков все заказывал. Я и отвечать ему ничего не смею. Он горячий такой. Что со мной будет? ВД. Сентября двадцать восьмого. Голубчик мой, Варвара Алексеевна, я. То есть бриллианчик говорит хорошо, а я про себя хотел сначала сказать, что я заболел и встать не могу с постели. Вот теперь, как время пришло хлопотливое и нужно, и так и простуда напали. Враг их возьми. Тоже уведомляю вас, что к завершению несчастьи моих и его превосходительство изволили быть строгими и на Емельяна Ивановича много сердились и кричали и под конец совсем измучились бедненькие. Вот я вас и уведомляю обо всем. Да еще хотел вам написать, что не будет только вас утруждать, боюсь. Ведь я маточка человек глупый простой. Пишу себе, что не попало, так может быть вы там чего-нибудь и такого. Ну да уж что, ваш Макар Девушкин. Сентября двадцать девятого. Варвара Алексеевна, родная моя, я сегодня Федора увидел, голубчик мой. Она говорит, что вас уже завтра венчают, а послезавтра вы едете, и что господин Быков уже лошадей нанимает. Насчёт его превосходительства я уже уведомлял вас, маточка. Да ещё счёты из магазина я в Гороховой проверил, всё верно, да только очень дорого. Только за что же господин-то Быков на вас сердится? Ну, Будьте счастливы, маточка. Я рад, да я буду рад, если вы будете счастливы. Я бы пришел в церковь, маточка, да не могу, болит поясница. Так вот я все насчет писем. Ведь вот кто же теперь их передавать-то нам будет, маточка? Да, вы Федору то облагодетельствовали, родная моя. А это доброе дело вы сделали, друг мой. Это вы очень хорошо сделали доброе дело. А за каждое доброе дело вас Господь благословлять будет. Доброе дело не остаются без награды, и добродетель всегда будет увенчана венцом справедливости Божией, и рано ли, поздно ли. Маточка, я бы вам много хотел написать, так каждый час, каждую минуту все бы писал, все бы писал. У меня еще ваша книжка осталась одна. Белкин. Повести. Так вы её, знаете, маточка, не берите её у меня, подарите её мне, мой голубчик. Это не потому, что уж мне так её читать хочется, но сами вы знаете, маточка, подходит зима, вечера будут длинны, грустно будет. Так вот бы и почитать. Я, маточка, перееду с моей квартиры на вашу старую и буду нанимать у Федора Я с этой честной женщиной теперь ни за что не расстанусь. К тому же она такая работящая. Я вашу квартиру, опустевшую вчера, подробно осматривал. Там, как были ваши пялечки, она ничь шитьё, так они и остались нетронутые в углу стоят. Я ваше шитьё рассматривал. Остались ещё тут лоскуточки разные. На одно письмеццо моё вы ниточки начали было наматывать. В столике нашёл бумажки, листочек, а на бумажке написано: "Милостивый государь Макар Алексеевич, спешу и только". Видно, вас кто-нибудь прервал на самом интересном месте. В углу за ширмочками ваша кроватка стоит. Голубчик, вы мой. Прощайте, прощайте, ради бога. Отвечайте мне что-нибудь на это письмецо поскорее. Макар Девушкин. Сентября 30. -го. Бесценный друг мой Макар Алексеевич. Всё совершилось. Выпал мой жребий, не знаю какой, но я воле Господа покорна. Завтра мы едем. Прощаюсь с вами в последний раз, бесценный мой друг, мой благодетель, мой родной мой. Не горюйте обо мне, живите счастливо, помните обо мне. И дас не зайдёт на вас благословение Божие. Я буду вспоминать вас часто в мыслях моих, в молитвах моих. Вот и кончилось это время. Я мало отрадного унесу в новую жизнь из воспоминаний прошедшего. Тем драгоценнее будет воспоминание об вас. Тем драгоценнее будете вы моему сердцу. Вы единственный друг мой. Вы только одни здесь любили меня. Ведь я всё видела, я ведь знала, как вы любили меня. Улыбки одной моей вы счастливы были одной строчкой письма моего. Вам нужно будет теперь отвыкать от меня. Как вы одни здесь останетесь? На кого вы здесь останетесь? Добрый, бесценный единственный друг мой оставляю вам книжку пяльцы начатое письмо когда будете смотреть на эти начатые строчки то мыслями читайте дальше всё что бы хотелось вам услышать или прочесть от меня всё что я не написала бы вам о чего бы я не написала теперь вспоминайте о бедной вашей вареньке которая вас так крепко любила Все ваши письма остались в комоде у Федора в верхнем ящике. Вы пишете, что вы больной, а господин Быков меня сегодня никуда не пускает. Я буду вам писать, друг мой, я обещаюсь, но ведь один Бог знает, что может случиться. Итак, простимся теперь навсегда, друг мой, голубчик мой родной мой, навсегда. Ох, как бы я теперь обняла вас. Прощайте, мой друг, прощайте, прощайте. Живите счастливо, будьте здоровы. Моя молитва будет вечно об вас. Ох, как мне грустно. Как давит всю мою душу. Господин Быков зовёт меня вас вечно любящее В. По скриптом. Моя душа так полна, так полна теперь слезами. Слёзы теснят меня, рвут меня, прощайте. Боже, как грустно. Помните, помните вашу бедную Вареньку. Маточка, Варенька, Голубчик мой, бесценная моя, вас увозят, вы едете. Да, теперь лучше бы с сердца они из груди моей вырвали, чем вас у меня. Как же вы это? Вот вы плачете и вы едете. Вот я от вас письмеццо сейчас получил, всё слезами закапанное, стало быть вам не хочется ехать, стало быть вас насильно увозят, стало быть вам жаль меня, стал быть вы меня любить. Да как же, с кем же вы теперь будете? Там в вашему сердечку будет грустно, тошно и холодно, тоска его высосет, грусть его пополам разорвёт. Вы там умрёте. Вас там в сыру землю положат, об вас и поплакать будет некому там. Господин Быков будет все зайца в травич. Ах, маточка, маточка! На что же вы это решились? Как же вы на такую умеру решиться могли? Что вы сделали? Что вы сделали? Что вы над собой сделали? Ведь вас там в гроб сведут. Они заморят вас там ангельчик. Ведь вы маточка как пёрышко, слабенькие. И я-то где был, чего? Я тут дурак глазел, вижу, дитя обложит, у дитяти просто головка болит. Чем бы тут попросту. Так нет же, дурак дураком. И не думаю, ничего и не вижу ничего, как будто и прав. Как будто и дело до меня не касается. И ещё за волейболой бегал. Нет. Я маленько встану. Я к завтрашнему дню, может быть, выздоровлю. Так вот я и встану, я маточка под колёса брошусь. Я вас не пущу уезжать. Да нет, что же это в самом деле такое? По какому праву все это делается? Я с вами уеду, я за каретой вашей побегу, если меня не возьмете, и буду бежать, что есть мочи по камень с дух из меня выйдет. Да вы знаете ли только, что там такое, куда вы едете? Это маточка. Вы, может быть, этого не знаете, так меня спросите, там степь, родная моя, там степь, голая степь. Вот как моя ладонь голая, там ходит баба бесчувственная, да мужик необразованный пьяницей ходит. Там теперь листья с деревьев осыпались, там дожди, там холодно, а вы туда едете. Ну, господину Быкову там есть занятие, он там будет с зайцами, а вы что? Вы помещица и хотите быть маточка. Ну, херувимчик вы мой. Вы поглядите-ка на себя, похожи ли вы на помещицу? Да как же может быть такой варенка? Кому же я письма буду писать, маточка? Да вот вы возьмите-ка в соображение, маточка, дескать, к кому же он письма будет писать? Кого же я маточкой называть буду? Именем-то любезным таким, кого называть буду. Где мне вас найти и потом ангельчик мой? Я умру, Варенька, непременно умру, не перенесет мое сердце такого несчастья. Я вас как свет, господин, любил, как дочку родную любил и все в вас любил, маточка родная моя и сам для вас только и жил одних. Я и работал и бумаги писал и ходил и гулял и наблюдения мои бумаги передавал в виде дружеских писем всё от того, что вы маточка здесь напротив поблизости жили. Вы, может быть, этого и не знали, а это всё было именно так. Так, да, послушайте, маточка, вы рассудить, голубчик мой миленький, как же это может быть, чтобы вы от нас уехали? Родная моя, ведь вам ехать нельзя, невозможно, просто решительно никакой возможности нет. Ведь вот дождь идет, а вы слабенькие, вы простудитесь. Ваша карета промокнет, она непременно промокнет, она только что вы за заставу выедете и сломается, нарочно сломается, ведь здесь в Петербурге прескверные кареты делают. Я и каретников этих всех знаю, они только чтобы фасончик игрушечку там какую-нибудь смастерить, а не прочно. Присягну, что не прочно делают. Я маточка на колени перед господином Быковым брошу, я ему докажу все, докажу, и вы, маточка, докажите и резоном докажите ему, скажите, что вы остаетесь и что вы не можете ехать. Ах, зачем это он в Москве на Купчихи не женился? Уж пусть бы он там на ней то женился, ему Купчиха лучше, ему она гораздо лучше бы шла. Уж это я знаю почему. А я бы вас здесь у себя держал. то, что он вам томаточка бы и кофта, чем он для вас вдруг мил сделался, вы может быть от того, что он вам фольбалуто все закупает, вы может быть от этого, да ведь что же фольбала, зачем фольбала, ведь она маточка вздор, тут речь идет о жизни человеческой, а ведь она маточка тряпка в фольбала, она маточка фольбалата трепится Да я вот вам сам вот только что жаловни получил, фольбалы накуплю. Я вам её накуплю, маточку. У меня там вот и магазинчик знакомый есть. Вот только жалову не дайте дождаться мне херувимчик мой, Валенька. Господи, господи. Так вы это непременно все без господина Быкова уезжайте. безвозвратно уезжаете, ах, маточка! Нет, вы мне еще напишите, еще мне письмитцон напишите обо всем и и когда уедете так и оттуда письмо напишите, а то ведь ангел небесный мой это будет последнее письмо, а ведь никак не может так быть, чтобы письмо это было последнее. Ведь вот как же так вдруг именно непременно последнее Да нет же, я буду писать да и вы-то пишите а то у меня и слог теперь формируется Ах, родная моя, а что слог? Ведь вот я теперь и не знаю, что это я пишу, никак не знаю, ничего не знаю и не перечитываю и слогу не выправляю, а пишу только как бы писать только бы вам написать побольше голубчик мой родная моя маточка ой моя запись аудиокниги произведена в студии Ардис в 2021 году читал Владимир Левашов